Глава 29. На перегонки с совершенством. Часть третья. Да идут в жопу моя мать с моей предрасположенностью к зависимости. Мы вернулись в библиотеку, и Хаммейдж утопила себя в яблочном виске. И я с ней на пару. Рядом. Пьяная. в Во... Во что там напиваются пони? И тут невнятно продолжил рассказ Хаммейдж после того, как... отвлеклась еще на одну историю, соскочив с основного рассказа уже где-то четыре истории назад. Джоук Блой говорит, «Большое дело, у тебя есть какая-то будка, которая внутри больше, чем снаружи? Лады, мистер Копыта, а у меня есть четыре маленькие сидельные сумки. Я могу поместить в них 30 винтовок, И больше бы припасов, чем ты сможешь унести. Твою же ты бы видел, сколько граблей я могу втиснуть в мою домашнюю коробку инструментов. Хамаеч стукнула по столу бутылкой, подчеркивая сказанное. Я прервала ее, замахав копытами и стараясь представить себе эту картину. Я была пьяна и, возможно, пропустила что-то. Но ведь невозможно же уместить грабли в коробку инструментов. В конце концов я сдалась. Решил, что это все-таки была шутка. «Джек Блу» — смешное имя. Как она его получила? Хамыч стала более мрачной, но не более трезвой. Врожденный дефект. На ее мать напала убийственная шутка во время беременности. Большая удача, что хотя бы одна из них выжила. «Ау», — сказала я, не совсем понимая сказанное, но все равно... потянулась утешительно погладить ее копытом. Мне показалось, что так и надо было сделать, хоть и уронила при этом несколько бутылок яблочного виски, большинство из которых были пустыми. Воспоминание поразило меня, и я снова начала плакать. «Литл Пип, что такое?» С содрогающимся дыханием я рассказал ей. Я застрелила одного из стальных рейнджеров в затылок. Я думаю... что убила моего старшего наставника, но не уверена. — Но звучит так, будто эта сука заслужила этого. Все остальные рейнджеры заслужили. Да, я знаю. Но я просто подкралась и застрелила ее. И продолжала стрелять, даже после того, как она уже была мертва. Я стреляла в ее труп, пока в барабане малого макинтоши не закончились патроны. Моя грудь вздымалась со содроганием. Не, Мне не нравится топоник, который я становлюсь. Я думаю, я теряю себя. Монтрейджик был прав. Во мне уже кончается то, что еще можно сохранить. Хамыч был рядом со мной. Я не помню, как она покинула свой стул. Уже второй раз за эту ночь она держала меня, когда я начинала плакать. Она мягко повлекла меня к постели. Давай, Литл Пип. Тебе надо отдохнуть. Если мое пребывание в башне Тенпони и волновало красного глаза, то виду он не подавал. Похоже, ему было плевать на потерю Аликорна с Грифоном. Я знала, что это должно меня беспокоить. Но я все это игнорировал. Я расслаблялась. Даже в Спас Хамейш сходила. Дважды. Я не хотела думать о себе, как... а эгоистичный пони, но ну пусть уж идет этот красный глаз нафиг. Я нуждалась в этом. Разве я не заслужила хоть немножко отдых? Может быть и нет, учитывая мои ошибки. Поврежденный шар памяти, действительно тупые планы битв, путешествие за стену в одиночку. Но если я не заслужила, мои товарищи уж точно заслужили. Я надеялась, что Хамейшек сенит палатник. Но в то время, как Хамейш, казалось, нравилась зебра, Ксенит держалась благодарно, но отстраненно, даже немного холодно, что сделала сессию выпечки маффинов на кухне весьма неловкой, из-за чего я даже удалилась в библиотеку, чтобы почитать, сидя за столиком. Я только что закончила сравнительное чтение полной версии применения самоцветов с моей собственной и глядела на картину прекрасной долины, когда Ксенит забежал в библиотеку. «Но повезло ли отыскать свою дочь?» — спросила я как бы невзначай. напоминая, какую исключительную и уникальную аппаратуру в распоряжении зебры предоставила Хамейдж. — И та нет, — ответила Ксенит. — Я видела признаки ее племени. Они жили в предгорьях под руинами Кантерлотта, на безопасном расстоянии от облака. Но не видела следов моей дочери. Тем не менее, я благодарю тебя за это. — Тебе стоит поблагодарить Хамейдж. — Уже? — Тогда почему ты так холодна с ней? Зебра пристально смотрел на меня, словно оценивая. Наконец она спросила. — Разве ты не видела, какое оружие было у нее? Твоя любовница была отмечена звездами. Она проклята. От нее не будет добра. Ксенит пошла прочь. — Ну, ёбт! Похоже, что даже теперь зебр нельзя переубедить ни в чем, что касается этого бреда. Наверное, мне повезло, что я тогда случайно не вляпалась в кровь Звездного отродья, а то бы и меня тоже считала проклятой. — Да не бывает никаких проклятий! — Крикнул ей вслед с досадой. С глубоким вздохом я закопала голову в книжный завал. Несколькими минутами позже вошла хамэч с запачканными маффинным тестом носом. Так, — Итак, — прошептала она хрипло, обняв меня передней ногой, я покраснела, чувствуя приятные, неконтролируемые волны трепета через свое тело, как будто падала на кровать из бабочек. Где я там остановилась? Это трепетание сходилось внизу, превращаясь в теплую и радостную труднопереносимость. Двадцать три, не так ли? Богини, она действительно считала! Небесный бандит рассекал воздух на пути к прекрасной долине. Небо было чуть подернуто дымом оказалась казалось шершавым. Долина, раскинувшаяся внизу, была полностью безжизненной пустошью, усеянной камнями. Разбросанные тут и там небольшие дыры в земле были единственным напоминанием, что пещеры под нами были жилищем десятков, а то и сотен самых опасных чудовищ в Эквестрии – адских гонщиков. Я левитировала бинокль и уставилась в горизонт. Воронка диаметром в несколько километров указывала место, где взорвалась жарбомба. От удара она вошла в землю и сдетонировала глубоко внизу. Все, что когда-то стояло на поверхности, теперь провалилось в заполненные отравой подземные тоннели. За прошедшие 200 лет края воронки выветрились и осыпались, образуя широкий кратер. Даже днем от него исходило едва заметное свечение, а стенки кратера были испещрены сотнями нор. У самой кромки кратера были видны обрушившиеся стены комплекса Морипони. Будучи ранее горнодобывающим комплексом для разработки месторождений драгоценных камней, здание больше походило на перевоспитательный скотный двор разбитое копыта», чем на здание министерств, которое я видела до этого. Оно могло бы сойти за крепость, разумеется, разоренную. Взрыв и последующее осыпание воронки оторвали часть фундамента и разрушили стен. Почти треть всего сооружения провалилось в кратер. А то, что осталось, сильно потрепал сейсмический удар. Ехтин хрен. Если богиня пережила это, то, полагаю, пару сотен лет жизни она себе заработала. — Какой у тебя план, малышка? — спросила Ксенит. — План? — усмехнулся Вельвет. Я думаю, Литл Би планирует просто прийти туда и пристрелить ее. Последние пару дней мои друзья, как и я, восстанавливали силы. Несмотря на очевидную безнадежность нашей миссии, все хорошо отдохнули и вернулись в форму. Если бы я провалила все и сдохла, то была бы счастлива этому. С этими пони. Нет, стойте-ка. Зебры — это не пони. С этим народом. Ну тогда все в ажуре. Я как раз загнал все собранные пушки и купил нам кучу патронов. Даже заколдованных раздобыл для малого Макинтоши. Не зная, только прокатит ли это колдунство против богинь, Ну будем надеяться. Я проверила пип включила включила локату на макушке. Глянула на дату и время. «Идзиду уже, наверное, получила свои маффины», — улыбнулся Ксенит. «Спасибо, что помогла мне с ними. Уверена, они ей понравятся». Меня внезапно поразило сознание того, что к тому моменту, как мы с Ксенит пересекли ров и вышли за стену, я провела на Эквестрийской пустоши всего-то чуть больше пяти недель. Теперь же уже почти шесть. За шесть недель. От ученика пипбак техника до будущей убийцы божества. «Моя жизнь просто нереальна!» В наклонилась к моему уху. «Ну, сколько у вас получилось на этот раз?» Я густо покраснела и уткнулась мордочкой в копыта. «Смотреть в оба!» — окрикнул на каламити. «Нас сверху гости прямиком на восьми часах!» Я резко подняла голову и снова достала бинокль. Пять светящихся шаров, щиты аликорнов направлялись от Мерипони навстречу к нам. «Вот блин!» — Надо было мне все-таки надеть эту в анклаву форм, выругался Каламити. — Литл Пип, собирай гром спидфайр ща мы ему устроим! Я телекинезом вытянула магически усовершенственную антимех винтовку Каламити из чехла и начала собирать ее. Внезапно, как будто из ниоткуда, появились четыре темно-синих аликорна, окружив нас. — И проклянут меня звездой на тысячекратное изнасилование рогом Найтмермун! — прошептала рядом Ксенит. шокировав меня почти так же, как появление аликорнов. «Ты находилась с Литл Пип слишком долго», намекнула ей Вельвет, левитируя свой дробовик. Аликорны уже подняли свои щиты. «Добро пожаловать в дом богини. Голос гремел в моей голове, отдаваясь эхом. «О!» — простонала Вельвет, пошатнувшись. «Это нехорошо!» «Отложите ваше убогое оружие, и входите! Вы мои гости, ибо я богиня!» Не вижу в вас ни малейшей угрозов. ежели она не боится, нафига тогда висит этот цирк? Да блин, шуганула бы нас и всего делов-то. Ксенит посмотрел на нас. О чем вы говорите? Но я знала. О богине настоящей, я знала. Я с трудом выдавила. Потому что она хочет, чтобы мы что-то сделали для нее. Нас сопровождали до самих стен разрушенного здания. Едва приземлившись, мы увидели больше трех десятков иликорнов, стоящих среди руин. Словно единое целое, они все одновременно повернули головы и посмотрели на нас. Это было самое жуткое и неестественное зрелище из всех, что я когда-либо видела. Четыре темно-синие, словно сама ночь, провели нас через двери. Они уже убрали свои щиты. Честно говоря, они им были и не нужны. Сейчас у них имелось тотальное превосходство над нами. К моему удивлению, ликорны привели нас в место, похожее на пост охраны внутри здания. Комната выглядела по большей части неповрежденной, если не считать разрушений оставленных времени. Остальные помещения коридора, которые мы видели по пути, были расколоты подземным взрывом и осыпались, истерзанные столетиями и непогодой. Но эта маленькая комната была почти... нетронута. Богини там не было. Там вообще ничего не было, кроме пары кресел, тумбы с четырьмя, запаленными мониторами шкафчика, картотеки и нескольких кофейных чашек в нелепо идеальном состоянии. Пространство над мониторами было застеклено, но уже в нескольких сантиметрах от стекла взгляд упирался в металлическую стену. Напротив длинного окна была ниша с дверью, а стену вокруг нее покрывали странные прорези. «Сдается мне что-то, наша камера», — сказал Каламити. Что ж, Если это действительно так, будет душновато. А если кто-то из эликорнов останется с нами, то еще и тесновато. Мы поговорили, но сначала богиня хочет, чтобы вы увидели, поняли и восхитились. Голос богини не был просто эхом, со временем затихающим. Насколько я поняла, он был подобен многократным отголоскам, словно мы слышали десятки меньших, слабых голосов внутри ее голоса, пытающихся говорить одновременно, но не слишком успешно. Богиня говорила хором. — Поняли что? — спросила Вильвет Ремеди. Ксенит недоуменно посмотрел на нее. — Богини! Мониторы охраны ожили и засветились под слоем пыли. Один из них показывал разномастных пони в лабораторных халатах, снующих по похожей на нашу, но гораздо более просторной комнате, набитой мониторами, вычислительными блоками мейнфреймов и вспышками мигающих лампочек. — Всем приготовиться! Сказала зеленовато-желтая пони с кьюдимаркой в виде колбы, с пузырящейся зеленой жидкостью, смотря на нас сквозь экран. Это образы далекого прошлого, тихо сказала Ксенит. Второй монитор показывал просторный цех с шестью огромными чанами, наполненными густом светящимся варевом. Оно сверкало сиреневым и зелеными бликами, под стеклянными крышками, заставляя все в помещении отбрасывать разноцветные тени. Техномагические приборы. и оборудование висели под потолком. Узкие мостики окружали чаны и соединяли их с центральной площадкой уровнем выше, на конце которой располагалось что-то вроде панели управления. «Снова эти мостики над цехами в духе военного времени!» — проворчала я. «Неужели это?» Хотела было спросить Вильвет, когда на третьем мониторе появилась одинокая пони, пожилая сиреневого окраса с серыми полосами в фиолетовой гриве. Комната позади нее была размером примерно с нашу и оборудована таким же монитором. Но в нашей комнате за окном была только металлическая стена, а ее окно выходил на тот самый цех, что был виден на втором мониторе. «Твайлайт Спаркл!» — кивнула я. «Эй, ваше божественное святейшество!» — обратился Каламити в пустоту, тыкая в последний экран. «Надеюсь, вы в курсе, что вот этот у вас сломался!» Экран монитора треснул и показывал только радужные пятна. «Сломался? Что? Конечно, знаю! Богиня, богиня знает все!» Маленькие голоса в наших головах эхом повторяли последние два слова еще несколько секунд после того, как богиня закончила говорить. «Чудесно!» — Презрительно бросила Вильвет меди. «Готовы начать испытание на пони!» — немного нервно сказала Твайлайт Спаркл. «Запускайте ее внутрь!» «Запускаем подопытную номер один», — объявила Пони на первом мониторе. «Не называйте ее так», — предупредила Твайлайт. Она подошла к окну, левитируя рядом с собой чашку, очевидно, с чаем, отхлебнув с нее на ходу. Отставив кружку в сторону, Твайлайт наклонила мордочку к микрофону. На втором мониторе симпатичная синяя единорожка с гривой, которую седина перекрасила в роскошный серебристый цвет, медленно шла по подвешенным мосткам. Она обернулась и взглянула вверх на окно. «Твайлайт Спаркл, я хотела еще раз поблагодарить тебя за то, что ты дала мне такую возможность. Это так много значит для меня!» «Не стоит благодарности, Трикси», — мягко ответила Твайлайт Спаркл. Имя сразу показалось мне знакомым, и через мгновение я вспомнила ее. Трикси — кобыла из коттеджа на окраине Фетлока. Она поехала в Мейнхэттен, чтобы встретиться с Твайлайт Спаркл, и не вернулась. Фиолетовая пони нажала копытцем кнопку, и из консоли в конце мостков поднялась изысканно украшенная золотая чаша. Сиреневая и желтой жидкости поднялись по прозрачным трубкам из щанов к механизму над платформой. Затем тонкой струйкой они полились в чашу. Трикси подошла по платформе и принюхалась. — Это розы? Твайлет мягко усмехнулась. — Да, я добавила аромат. Надеюсь, на вкус это тоже будет как розы. — Правда? Трикси восхищенно посмотрел на Твайлайт Спаркл. Ушки Твайлайт опустились. — К сожалению, скорее всего, нет. Она замялась. — Трикси, ты ведь знаешь, тебя никто не заставляет это делать. — О, я хочу! — настояла голубая единорожка. — Я хочу помочь ей! И... — Это сделает меня более могучей, как Луна или Селесте. Но не столько сильной, но сильнее, да. — Такой, как ты? — Твайлайт Спаркл. Выглядело немного неловко. Мы надеемся, что сильнее. Это безопасно, так ведь? Абсолютно, заверила Твайлайт Спаркл синюю единорожку внизу. Все испытания дали потрясающие результаты. Единственное, отклонения в результатах могут зависеть, ну, от дозировки. И потому нам нужно проверить это на пони-добровольцах вроде тебя. Если нам повезет сделать все правильно с первого раза, то ты будешь первым аликорном с тех пор, как родилась принцесса Луна. Единорожка на краю площадки кивнула. Неразборчиво сказала себе под нос что-то наподобие «Великая и могучая пахнет розами» и снова взглянула поверх широко открытыми глазами. — Ты точно уверена? Может быть, мне стоит начать с порции побольше? Твайлет Спаркл с трудом сдержала усмешку. — Нет, я... Картинка на всех мониторах изменилась в мгновение ока. Разбитый монитор передал страшный рев, и радужные пятна на нем превратились в ослепительный свет. На трех остальных мир содрогнулся. На первом потолок обрушился вниз огромными глыбами, погребая под собой пони внизу. Одна из глыб обрушилась прямо перед дверью, загородив ее. Мейнфрейм рассыпался в облаке искр. На втором мониторе вздрогнуло все помещение цеха. Я услышала, как с громким звоном лопнули стальные тросы, удерживающие платформы под потолком. Мостики развалились на части и упали вниз. Два чана прорвало, когда на них обвалилась добрая треть всего потолка, и их светящееся содержимое разлилось по полу завода. Я видела, как автоматические системы разрезали и запечатывали соединительные трубы оставшихся. Трикси в ужасе закричала, когда половина тросов, поддерживающих ее платформу, оторвалась, отправляя ту в неконтролируемое падение. Серийное оповещение ревели с третьего монитора. обнаружен источник радиации зафиксирована сейсмическая активность угроза токсичного загрязнения запечатываю спасательный блок нет крикнул Twilight Sparkle, когда гигантская бронированная плита перекрыла дверь в ее комнату она обернулась и тяжелые стальные ставни захлопнулись перед окном трикси на втором мониторе платформа с Трикси наклонилась под острым углом единоожка скользила вниз по наклонной плоскости пытаясь за что нибудь зацепиться когда нижний край Оставшихся мостиков ударил по стеклянной крышке чана, разбивая ее в дребезги. Трикси рухнул туда следом. Все четыре монитора сверкнули и отключились. Потрясенные мы стояли в комнате охраны, перейдя взгляд с мониторов друг на друга. Монитор 3 опять включился. — Дорогие пони, кто бы вы ни были, — говорит кобыла министерство магии Твайлайт Спаркл, — произнес слабый голос Твайлайт. Прошло уже два дня после того, как мегазаклинание взорвалось над морепони. Судя по тому, что никто не приходит на помощь, я догадываюсь, что это был не единственный удар. Я оставляю эту запись на случай, если кто-нибудь все-таки придет. Я попала в ловушку в комнате безопасности номер три на этаже Чанов Морипони. Пожилая фиолетовая пони обращалась к камере. Защитные системы, которые должны были позволить мне открыть ее, не работают. И, к моему же сожалению, я сама спроектировала эти комнаты так, чтобы они могли выдержать близкий удар мегазаклинания. Потому моя собственная магия Вряд ли может здесь чем-нибудь помочь. Мы все смотрели на монитор, понимая, что видим прощальное письмо Твайлайт Спаркл. Картинка перед моими глазами начала расплываться. и изо всех сил пыталась не заплакать. Эта неделя и так уже принесла слишком много слез. Но сейчас они все равно катились по моим щекам. У меня закончилась еда, и водный талисман в комнате безопасности, по-видимому, поповрежден. Она кисло улыбнулась и продолжила. Во всяком случае, я точно уверена, что чистая вода... Не должна быть такого цвета. Вдобавок, у меня, похоже, начинаются галлюцинации. Мне кажется, что я слышу крики пони, оставшихся внизу, словно с ними творится что-то ужасное. Но я знаю, что это невозможно. Эти стены звуконепроницаемы. И я все еще слышу голос Трикси. Она кричит у меня в голове. Временами становится совсем тяжело. Фиолетовая пони махнула копытом. — Неважно. Важно то, что мы пытались. Мы пытались и уже были так близки к разгадке еще недели, может быть, даже пара дней, и наш труд, проделанный здесь, не только смог бы изменить войну, но и, я уверен, помог бы нам добиться мирного разрешения конфликта. Теперь важно то, что у нас все еще есть последний шанс. Найдите Спайка! Он мой самый верный помощник, мой помощник номер один. Найдите его! Казалось, Твайлайт Спаркл заснула. Монитор снова погас. Спайка? Спросил Аксенит. Экран вновь ожил. Осунувшаяся мордочка Твайлот прижалась к камере. Она выглядела истощенной и безумной. — Здесь... здесь что-то происходит! Я не знаю, что именно. Но оно плохое. Если вы еще в Марипоне, бегите! Выбирайтесь отсюда, пока не поздно, и сбросьте сюда еще одну ракету! Внезапно из динамика под вторым монитором раздался громкий металлический ляск. На третьем экране было видно... как поднялись тяжелые ставни на окне, и отъехала от двери металлическая плита. Теперь включился и второй монитор. В цеху с чанами царил хаос. Толстый слой смешавшихся жидкостей покрывал пол, и в нем что-то плыло. Нет, не плыло. Тело красного единорога волочилось за телекинетическим отростком, тянувшим его через разлитую жидкость. На наших глазах отросток выхватил тело из лужи и поднял краю чана. Мгновение спустя тело исчезло, провалившись внутрь. Струйки крови взметнулись над несколькими чанами. На третьем мониторе Твайлайт Спаркл подлзла к двери. Ослабевши от голода и обезвоживания, она не могла подняться на ноги, поэтому она не видела, что творилось за окном. Комнату озарила светом. Синим светом, принявшим форму Трикси! Сияющая синяя единорожка стояла перед Твайлайт Спаркл, Отсюда мы могли ясно видеть ее морду, когда она разговаривала с лавандовой единорожкой, когда-то олицетворявшей элемент магии. Призрачный образ Трикси говорил, но слов мы не слышали. — Прости, прости, Трикси! — всхлипнула Твайлай Спаркл. Когда рот призрачный Трикси снова задвигался, ксенит протиснулась вперед и наклонилась ближе к экрану. Наша зебра начала читать по губам. — Несса, что извиняться? В конце концов, твой эксперимент сработал. Все прошло гораздо чудеснее, чем я могла даже мечтать. Не расстраивайся. Будь счастлива. Теперь мы будем жить вечно. Ты во мне!» Меня охватил холодный, парализующий страх богини. Хоть бы Ксенит ошибалась! «Что?» — испуганно спросил Твайлайт. «Извини, но мне потребовалось время, чтобы набраться сил и спасти тебя от Твайлайт Спаркл. Вельвет Ремиди ахнула, когда прозрачные синие телекинетические щупальца скользнули через комнату и обвелись вокруг копыта Твайлайт. «Нет!» Твайлайт сопротивлялась изо всех сил, которые, казалось, давно должны были ее покинуть. «Пришло время спасти тебя, Твайлайт Спаркл!» Ксенит продолжала озвучивать образ Трикси. «Теперь мы станем очень близки, ты и я!» «О, богини!» застанавливал Вильвет и уткнулась в гриву Каламити. когда щупальца медленно потащили брыкающуюся и кричащую Твайлайт к одному из чанов. Меня била дрожь. Я хотела отчаянно, хотела отвернуться, но не могла. Твайлайт спаркал и спустила последний крик перед тем, как исчезнуть, затянутый в дальний чан. Одно слово, наверное, чье-то имя, но я не смогла разобрать его. Оба монитора погасли. Теперь уже навсегда. О, богини! О, богини, о богини! Меня сковало ужасом. Вельвет ремеди плакала, а каламити выглядел мрачнее грозовой тучи. Комнату шатнула, воздух наполнился звуком скрежащущего металла, когда ставни нашего собственного окна поднялись. Мы пристально вгляделись в чаны. Это была не просто похожая комната, это была та самая комната. Столетия не пощадили это помещение. Еще треть потолка обрушилась, прибрав с собою пару чанов. Бассейн на полу превратился в яму с илом, покрытым плавучим мусором и каким-то отвратительным вида налетом пыли. Разноцветный вихрь вырвался из двух нетронутых чанов. Он закрутился в воздухе, взрываясь, как фейерверки. Внутри моей головы зазвучало эхо фанфар, однако то было не одно из моих воспоминаний. — Великая и могучая богиня приветствует вас! — Ладно, и как же нам, блин, убивать это? Каламити — Каламити! — шикнула я. Еще больше цветных сполохов поднялось из чанов. Они мерцали, сливаясь воедино, пока не превратились в гигантскую морду Трикси, нависшую над нами. Но это был непростой образ, потому что на нем то и дело, будто прыщи, появлялись мордочки других пони, затем также неожиданно исчезали. Не бойтесь, ибо я бог и знаю, не знаю, зачем вы решили Предать красный глаз жадные смерти, но богиня. «Не они этим, ибо богиня велика и могущественна, а красный глаз — нет». Каким-то образом, несмотря на леденящий душу ужас того, что я видела сейчас и того, что случилось здесь раньше, маленькая пони в моей голове била копытом, требуя внимания. Ей не нравилось, куда клонила богиня. «Не бойтесь, — начала ксенит, — ибо я богиня знаю...» «Можешь уже не говорить», — шепнула ей вельветремеди. «Пока нет!» Я пискнула, но затем поборола себя и сказала. «Красный глаз видел записи, не так ли?» «Не имеет значения, что он видел их». «Видимо, это значит, да». «Важно лишь то, что он меня ослушался и посмел устроить завод. Важно то, что он смел отнимать у меня. Красный глаз уже больше года не присылал мне ни одного единорога. «Ибо я не скоро он вообще станет на пути моего единства!» «Э, Да я угадаю», — сказала я, решив ускорить разговор. «Ты хочешь, чтобы мы кончили красного глаза?» Вот блин, лишь бы это было не так, потому что большего идиотизма придумать нельзя. Всех фейс фейсхуфов в мире не хватит, чтобы описать эту ситуацию. Призрачные фейерверки поменяли форму, образуя колесо из алого пламени, которое вращалось позади этой богини, символизируя ее недовольство. — Да, — шепнул нам Вельветремеди, — даже для настоящей-то богини это перебор. Она заржала. — Право же. Даже если она у нас таинственная и ужасная богиня тайных наук, неужели ей обязательно быть заодно и богиней идиотских карнавальных шоу? — Вздох! Богиня может убить его в любой момент, когда пожелает, однако... Возможно, он обнаружил что-то, что может стать угрозой дивному новому миру, который мы возводим, и перед тем, как уничтожить красного глаза, нам... Мне... Просто необходимо узнать, что это! Ну, ладенько. В этом вроде будет побольше смысла. Сказала богиня, которая двадцать минут назад... «Утверждала, что знает все!» — пробормотала вельвет. Коламите ткнула ее крылом. Ит, может, хватит уже злить телепатический коллективный разум?» «Так почему же мы...» «Потому что секрет, который ищет красный глаз, секрет, который даже от великой и могучей богини, закрыт на складе на министерстве аллейка «О, так вот в какое место хочет проникнуть красный глаз!» Я вспомнил разговор с наблюдателем. Да, одна из героинь Эквестрии решила, что ее министерство будет Министерством крутости. Они даже построили штаб-квартиру министерства на министерской аллее. Спустя пару лет Луна приказала им паковать вещички, и штаб-квартиру МК отдали под склады. Системы управления, с которой справится только Пегас! Хитро! То есть богини, я-то. Не особо нужна, ей нужен Каламити. Интересно, а как Красный Глаз собирался с этим справляться? За щитом пройти сквозь который может и министерская кобыла. И это будет обход, что пытался использовать Красный Глаз. Но почему? Ну, конечно же, родственники! Богини и вельвет ремеди была нужна тоже. Опять же, я лишь расчищаю путь. Кроме того, есть одна вещь, что мешает единству. Это технологический изъян, что будет должен быть исправлен до того, как единство будет принесено всем пони на этой отравленной земле. Знаете, щек когда и истек, что за единство такое, я этому только рад. Потому что вы всего лишь пони, ваш род не может больше процветать в этом мире. Вы не живете, а выживаете, и это у вас едва получается. Но мои дети могут благоденствовать на этой земле. Мои дети, макушечные, они готовы встретиться лицом к лицу с опасностями этого мира. Тот самый я, что убивает вас, делает моих детей сильнее. Твои дети даже размножаться не могут, отметила я. Все оликорны, которых я видела, без исключения были самками. У тебя нет жеребцов. Я согласна, что это очень забавно, но когда дело доходит до процветания, это может вызвать некоторые проблемки. Основной голос богини замолк на мгновение. Ферверки и вспышки продолжали сверкать позади ее светящейся физиономии, покрытой мордочками. Они тоже что-то бессвязно бормотали в моей голове, и от этого у меня она даже начала болеть. Как сказала богиня, изъяна, но его можно исправить при помощи правильной мамы. Да я угадаю, ты хочешь маленькую черную книгу Рерити? Я все же была нужна богини. Пони, способная взламывать замки. Пока эскорта Ликорнов вел нас к небесному бандиту, все мои друзья и я вместе с ними думали об одном Что же теперь делать? Так вы все умеете читать по губам? Спросил Ксенит. Ну ладно, не все мои друзья думали об одном и том же. Красный глаз по-прежнему имел надо мной власть, но. Я остановилась, будто меня мешком с сеном по мордочке стукнули! Я не чувствовала копытки, только что осознала еще одну вещь, куда страшнее всех предыдущих. Литл Пип! спросил Каламити. Что-то в моем выражении морды заставляло его волноваться. Она сказала. Красный Глаз уже больше года не отправлял ей единорогов. Я вспомнила свой опыт с работорговцами и маленькие намеки на то, что Красный Глаз, ну, или, по крайней мере, Стерн, были очень заинтересованы в единорогах. Отлично! Еще один единорог! За эту красотку можно взять неплохую выручку. Не будь у ней рога, я бы сказал, брось обратно в озеро. Но если Красный Глаз... Не отсылал единорогов богини, — сказала я мрачно, — значит, он оставлял их себе. Я в отчаянии обернулась и посмотрела на остальных. Красный глаз втирал о контролировании погоды, управлении солнцем и луной. Ему бы не удалось сделать это, будучи простым оликорном. Но он и не собирался становиться оликорном, он собирался стать таким, как... Сказав это, я указала копытом на парипоне. «Как это!» И он мог достигнуть подобного результата и заполучить подобную силу лишь одним способом проделать то же самое, что произошло с Трикси. А он мог. Он видел видеозаписи. И с учетом его заявлений о том, что крепость в Вечно Диком Лесу спроектирована как новый дом для богини, он строил дубликаты чанов Морипони в соборе. Он не отправлял богини-единорогов, потому что из всех видов пони у них самая сильная магия. И берег их для того, чтобы самому поглотить их силу. Заметка. Получен новый уровень. Достигнут максимальный уровень. Навык скрытности достиг 100%. Новый навык. Телекинез уровня Селестии. То, что вы можете делать левитацией, достойно легенд. Вы можете уверенно летать на уровне пегасов-новичков и, может быть, кто знает, даже двигать Солнце.